«Итак, что же мы тут видим?» – задумчиво проворчал я, уже привычно присматриваясь к толпе народа, стоявшего на опушке леса. «Надо сказать, что в этот раз уже было куда тише. Возможно, управляющий барона, да и все остальные, кто был заинтересован в моем появлении, просто подумали о том, что их громкие крики отпугивают меня от этой деревни, и поэтому сейчас вели себя куда тише, чем обычно. Такое вполне было возможно, но я сейчас смотрел не на это». В первую очередь я старательно высматривал среди присутствующих наличие тех самых черных сутан. мне хотелось бы мне наткнуться на святошу в очередной раз. Добавим сюда еще и тот факт, что виноватые крестьяне стояли отдельной группой, склонив головы, явно маясь в невидении. Сначала я не понял того, почему они так себя ведут. Но потом, присмотревшись к тем же стражникам, что стояли у них за спиной, я тихо усмехнулся. У двоих из этих разумных, кроме их стандартного вооружения в виде меща и копья, я сейчас мог наблюдать два сложенных кольцами кнута Очень длинных и, судя по всему, тяжелых. Скорее всего, управляющий собирался не откладывать экзекуцию в долгий ящик, учитывая тот факт, что я мог пригодиться как ему лично, так и барону. И на этом нужно попытаться прекрасно сыграть. Начнем с того, что такое поведение со стороны людей мне категорически не нравится так как они сами проявили ко мне совершенно ненужную никому агрессию. Для чего это вообще нужно было делать? Думаю, что сейчас они все почувствуют собственную вину. Почувствуют от души. Я сильно сомневаюсь, что управляющий баронством успокоится, когда узнает о том, что лекарственные травы я больше поставлять не буду. Скорее всего, он тут же, от всей своей широкой души, постарается отыграться на тех же самых провинившихся. К тому же не стоит забывать и о том, что им также необходимо попытаться что-то сделать, например, с тем же самым деревом для ремонта ворот, ведущих в деревню. Но мне тогда удобнее. Я могу спокойно заходить ночью в деревню в удобное для себя время, что позволит мне знать о том, что здесь готовится. Конечно, найдутся и те, кто постарается уговорить меня такого не делать и все же как-то помочь людям. Можно, но есть одна большая сложность. Я не хочу этого делать всего лишь по той причине, что эти люди сами заслужили такое отношение к себе. Именно поэтому я и не собирался тратить свои силы и нервы на все происходящее. Убедившись в том, что поблизости нет особой для меня угрозы, я постарался аккуратно вернуться за своими вещами, которые оставил по привычке сзади, выдвинулся к деревне. Естественно, что мое появление из леса тут же привлекло внимание всех собравшихся, и я заметил на лицах тех же виноватых в прошлых событиях людей своеобразный всплеск облегчения что с их стороны было серьезным просчетом, очередным. Ведь я в данном случае не собирался идти именно им навстречу. «Ну, наконец-то ты пришел!» Слишком уж показательно улыбаясь, ко мне направился сам баронством, уже не сдерживая своей жадности и потирая свои явно вспотевшие руки. «Ну давай, что ты там принес? Сначала налог на торговлю». Я достал одну рыбину, свежую рыбину с реки размером с мою руку и передал ему, так сказать, в качестве налога. Конечно, он заметил, что рыба у меня ещё есть. Но я не стал слишком уж разбазаривать такие ресурсы, так как понимал, что подобным образом могу только испортить всё. Он тут же предложил выкупить мне и остальную свежую рыбу. Заметив тот факт, как тут же поморщились собравшиеся люди, я продал ему всего лишь пять достаточно крупных рыб, две из которых были с икрой. А остальное собирался продать и другим покупателям, сразу оживившимся. «Особенно оживились те самые крестьяне, которые собирались предоставить мне пару мешков с мукой, что тоже было для меня важно. Тем более, что я все так же продолжал делать припасы на зиму. А когда ты сидишь целыми днями в хижине из-за непогоды, то, к сожалению, очень часто просто жрешь, если есть что жрать. И это факт». Заметив, что управляющий все так же топчется возле меня, словно ожидает чего-то еще, я удивленно посмотрел на этого старика так как в данном случае, хотя и понимал в душе, что именно он ждет, но постарался сделать самый удивленный вид, будто бы банально не понимая его ожидания и даже в чем-то нетерпение «Ты там вроде бы травы лекарственные собирался принести?» Наконец-то разродился мысль управляющий, видимо, пораженный моей недогадливостью. «Вообще-то наш лекарь ждет». «А что именно он ждет?» Удивленно посмотрел я на управляющего, который замер от неожиданности. «Я же не травник». Я рыбак и даже в чем-то охотник, но никак не травник. Мне что, делать больше нечего? Вы тут две недели назад травника на костер отправили. Вам мало? Я не хочу, чтобы из-за каких-то идиотов меня сожгли. Так что давайте вы не будете сейчас у меня требовать того, чего я предоставить в принципе не могу». Надо сказать, что при таких моих заявлениях у управляющего глаза все больше и больше расширялись, особенно при моем утверждении о том, что они сами травника на костер отправили. Он явно не ожидал такого откровения с моей стороны. «Ну а что тут скажешь вообще «Обще-то, учитывая все эти события, которые произошли тут, о чем явно свидетельствовало выжженное пятно и уголь, оставшийся от дерева, сожженного на этом самом месте, пусть думают, что травника они сожгли. И на этом пусть успокоятся. Главное, что теперь он ничего не мог бы мне сказать». «Но это же была ошибка!» Неожиданно для меня разродился он весьма оригинальной мыслью, После чего указал на крестьян, которые тут же погрустнели своими лицами, не говоря уже про торговца, стоявшего за их спинами. «Виновные уже наказаны. Они и так не знают, что им делать. Так что можешь спокойно торговать травами. Теперь тут для тебя безопасно. А священника мы выпроводили прочь, чтобы он тут больше не шалил так». «А вы это говорите от своего имени или от имени единой церкви?» Постарался усмехнуться я ему в ответ, при этом старательно раскрыв ворот своей рубахи, который закрывал мою шею, где можно было заметить старую, достаточно сильно затертую веревочку, на которой висел деревянный крестик, одетый мне в день моего крещения. А то опять заявится какой-нибудь святоша, который захочет меня на костер отправить. А вы будете сидеть в стороне и делать вид, что ни при чем. Кстати, не надо меня обманывать. Я ведь прекрасно понимаю, что, например, то же самое земляное масло, которым были политы эти дрова, на которых хотели меня сжечь, не появилось в деревне случайно. Так что врите кому-нибудь другому, что вы тут были ни при чем. Травника вы сожгли. Радуйтесь. Больше лекарственных трав вы здесь не увидите. Мне достаточно и того факта, что вы это сделали. Вы сидели здесь с стражниками и ничего не делали, когда эти красавцы готовили костер. И теперь вы мне будете говорить о том, что вы тут ни при чем? Вы могли спокойно их разогнать еще до начала этого всего действа. Но вы этого не сделали. Как я это должен понимать? Так что извините». Но травника здесь больше не будет. Травы я продавать вам не собираюсь. Мне и ни к чему вызывать на свою голову гнев единой церкви, которая хозяйничает здесь, как только захочет. Можете поблагодарить того самого священника, который это все устроил, а также этих самых умников, благодаря которым теперь некому будет вас тут лечить. При этом всем я постарался аккуратно и незаметно для управляющего, который в этот момент старательно полировал своим огненным взглядом провинившихся крестьян, Подмигнуть тому самому торговцу, который уже было, видимо, собирался отправляться во своя так как понял, что мне это ни к чему. Пусть задержится. Для него у меня и есть кое-что. Естественно, что сам управляющий все же попытался надавить на жалость и рассказать о том, что местные жители могут заболеть и кто тогда их будет лечить, так как лекарь берет за свои услуги огромные деньги, особенно по меркам простолюдинов. В ответ я просто покачал головой, указав на тот факт, что, по сути, мне теперь все равно. «Пусть их лечат те, кто все это устроил», – закончил я этот разговор, снова показав на этих несчастных. «Они хотели моей смерти?» «Хотели. Пусть считают, что они ее получили. Теперь они будут всех лечить, как хотят. А мне все равно. Я жить хочу. Я никаких канонов церкви не нарушал. Ни с каким дьяволом соглашение не заключал, кроме вас. Может быть, вы дьявол?» Я же вам поставляю рыбу в обмен на деньги. Может быть, вы имеете отношение к этой легендарной темной сущности? Так это вас надо на костер отправлять, а никак не меня. После таких откровений управляющий барона буквально потом изошел только от той мысли, что кто-нибудь из крестьян может подхватить эту мысль и донести ее куда-нибудь на сторону. Ну а что? Вообще-то я был сейчас в своем праве. Я действительно заключал здесь договор только с одним управляющим, о том, что буду приносить рыбу, а также свежей рыбой буду расплачиваться за свою торговлю на этом месте. Уже только поэтому можно понять, что в данной ситуации во всем можно обвинить и его самого, если захочется. Кстати, я заметил также тот факт, что один из виновных притащил с собой своего сыночка, который время от времени как-то подозрительно покашливал. Скорее всего, рассчитывал подлечить его с помощью моих трав. Ну что же, думаю, что его дома ждет веселая встреча, Скорее всего, его супруга Дарья, которую я помнил как достаточно дородную и довольно сильную женщину, устроит ему теперь весьма сладкую жизнь. Именно из-за того, что ребенок болеет, а лечить его теперь просто некому. Но меня такие нюансы не беспокоили. Кто-то скажет, что это бесчеловечно. Да, есть такой нюанс. Однако вам в первую очередь стоит вспомнить о том, что эти люди хотели сделать со мной. Вы думаете, что это было по-человечески? Взять человека и банально сжечь его на костре только из-за собственной зависти? Это по-человечески? Нет, конечно же. Так почему я должен относиться к этим людям по-человечески, когда они мне банально желали смерти? Причем, замечу сразу, не просто смерти, а достаточно жестокой и мучительной. Ведь здесь палача рядом не было, которому можно было бы заплатить деньги, чтобы он отравил меня перед сожжением. Да, было такое правило у палачей. Родственники жертвы могли попросить палача сделать так, чтобы его жертва не особо мучилась. Я знал некоторые способы. Кстати, та самая Мандрагора в данном случае играла довольно серьезную роль, как в случаях при допросах, так и в случаях при казнях. Подошедший ко мне следом за управляющим кузнец тут же выложил передо мной свои изделия, за которые расплатился теми самыми ржавыми камнями. При этом попросив его все же увеличить цепочку с крючком минимум на пару-тройку колец. Также он заготовил для меня и пару наконечников для копий. Я тут же полушопотом попросил его сделать подобное же, только раза в два поменьше, так как собирался снарядить себя несколькими достаточно мощными стрелами для своего лука, бронебойными. Меня все же нервировал тот медведь, живущий поблизости. Я хотел попробовать с ним разделаться. Ну так, с достаточно большой дистанции Я понимаю, что он может все равно почуять мой запах на той же стреле, если выживет. Именно поэтому я и не хотел оставлять ему ни единого шанса. Я хотел его убить сразу же, потому что понимал, что такая тварь может оказаться весьма мстительной, что может привести к большим и очень печальным последствиям. Именно для этого мне и были нужны нормальные и достаточно мощные стрелы, которыми я смогу весьма неприятно удивить подобного монстра, встретив его в лицо. Они должны быть более длинными и мощными, ведь я собирался использовать свой лук именно так, как мне рассказывал Петрович натягивая его всем своим телом. Именно тогда я смогу быть достаточно эффективным, что тоже будет полезно в этой ситуации. Естественно, что такой заказ был достаточно опасным вопросом, поэтому мне пришлось разговаривать с ним очень тихо, так что данный индивидуум достаточно быстро понял все и усвоил. Мы с ним обсудили все, что мне было нужно, и я пообещал ему нужную оплату, после чего он за пару монет перекупил у меня соленые рыбки. Я видел то, как он также посмотрел и на свежую. Видимо, желание побаловать собственную супругу и детей у него все-таки было слишком явным. Но в данном случае я, немного подумав, мог его угостить, выделив небольшую, но вполне себе съедобную рыбину, которую он принял у меня с радостью. Ведь в данной ситуации он сам прекрасно понимал, что угощение подобного рода может быть достаточно полезным. Я не хотел с ним ссориться, хотя были у меня и на него обиды. Но сейчас у нас шло взаимовыгодное сотрудничество, так что ни о каких обидах и речи быть не могло. Он с радостью принял у меня такой подарок и, фактически забыв обо всем, побежал в деревню. Теперь пришла пора приблизиться ко мне той самой Татьяне и ее дочери Маши. Скажу сразу, выглядели они просто прекрасно. Серьезно, старательно причесались и одели наверняка свои лучшие платья. Что в этой ситуации я могу сказать? Тут и так все понятно без пояснений». Они старались произвести на меня самое лучшее впечатление. Но едва Татьяна открыла рот и попыталась все-таки мне снова предложить вернуться в деревню, как в ответ услышала чуть ли не истерический смех. «Да вы хоть сами подумали о том, что мне предлагаете?» Вытирая выступившие на глазах слезы, я посмотрел на красных от возмущения дамочек. «Если бы я остался в деревне, то что со мной было бы? Вы хотя бы понимаете это. Меня бы старательно пустили на жаркое, причем до угольков». Или вы не видели того, что здесь готовилось? Ах, да, вы же тут были. Так как же вы теперь вообще предлагаете мне идти в деревню, где столько народа хочет моей смерти? Сейчас они вон стоят с виноватыми лицами. А что потом? А потом, как только станет темно и наступит ночь, они тут же вспомнят обо всех своих придуманных обидах и постараются мне навредить. Мне это нужно. Мне такое совершенно ни к чему. Вы можете гарантировать мне безопасность в деревне? Тут даже управляющий этими землями от имени барона де Грасс такого пообещать не может. Что вы можете сделать? Давайте забудем об этом. Вы уже которую неделю, если не месяц, не можете ворота, ведущие в деревню, хоть как-то отремонтировать. А туда же. Давайте не будем больше травить себе душу такими историями». Надо сказать, что, несмотря на все мое возмущение, Татьяна посмотрела на меня как-то странно, словно одобряя мое решение. Но все же, как-то странно намекнув мне на то, что Маша грустит. Услышав об этом, я вообще едва не захлебнулся от удивления. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации подобное мне даже смешным назвать не хотелось. Именно из-за того, что в данной ситуации все это выглядело настолько наивным и показным, что мне даже смеяться не хотелось. В ответ я только покачал головой, заявив ей о том, что не могу рисковать не только своей собственной жизнью, но и их жизнями. Ведь если меня снова захотят сжечь, то могут сжечь вместе с домом, в который меня пригласили». Такой ответ заставил домочек еще сильнее задуматься. А я в этот момент, банально расплатившись с ними своими товарами, обратил внимание на торговца. Тот тут тоже подошел ко мне и предоставил заказ, который я у него запрашивал. В ответ я шепотом пояснил ему, куда могу подойти через четыре часа и где он сможет забрать у меня травы. Причем немного посоветовавшись с ним, Я вспомнил о том, что недалеко от этой деревни лес примыкает практически вплотную к дороге. Я могу обойти поля по этому лесу и дойти до того места, где мы и произведем нашу торговлю и обмен. Травы у меня были заготовлены, точно так же, как и шкуры. Осталось только полностью расплатиться с ним. А в следующий раз он отправится в другую деревню, где мы с ним договоримся встретиться. Естественно, что он пока что просто не понимал того, что здесь случилось но после моих откровенных объяснений смог только покачать головой. Все же случившееся здесь говорило само за себя. Эти красавцы хотели моей смерти. И тут ничего не поделаешь. Он сам это все прекрасно понимал. Как понимал и то, что я имел полное право защищать свои интересы любым способом, даже таким слегка запутанным. Сейчас же торговцу были нужны мои травы и шкуры. Он явно уже полностью спланировал то, куда и кому будет все продавать. Поэтому, быстро договорившись о том, где мы встретимся, я постарался распрощаться со всеми и удалился. Надо сказать, что само поведение того же самого управляющего баронством в отношении жителей деревни выглядело весьма странно. Хотя бы по той простой причине, что этот разумный в данной ситуации почему-то продолжал стоять и ждать того, что я буду делать. Возможно, он ждал именно того, как я достану лекарственные травы для того, чтобы продать их тому же торговцу. Может быть и такое». Только я этого делать не стал, так как банально понимал, что если я хотя бы кому-то здесь продам подобный товар, то в данной ситуации тут же найдутся и те, кто захочет также у меня приобрести его. А это совершенно не то, что мне хотелось бы сделать. Как факт, я не стал никому продавать лекарственные травы. Хотя того самого мальчишку, который кашлял, видимо, переохладившись где-то бегая по полям, мне все же было жалко. Однако при всем этом... Я понимаю еще и то, что если хоть кого-то из них сейчас пожалею, то в данном случае просто сыграю против самого себя. Так что в этой ситуации можно было сразу понять, что этому мальчишке придется страдать именно из-за собственного родителя. Хотя сразу скажу, что эти люди были явно недовольны моим самоуправством. Ведь я банально взял и ушел прочь, не дав им никакой возможности получить собственную выгоду. К тому же, как я понял из намека Татьяны, которая успела проговориться, Эти люди хотели уговорить меня сводить группу лесорубов к дикому лесу в достаточно безопасное место, чтобы они там могли нарубить дерево для ремонта ворот. Прекрасно, только мне это ни к чему. Именно потому, что страдать из-за них я не собираюсь. Добавьте сюда еще и тот факт, что главным в этой ситуации было слово «уговорить». Не нанять, а именно уговорить. Эти люди платить мне за мои старания и риск явно никак не собирались». Они рассчитывали на то, что сумеют получить все, что им нужно, без особого труда. Ведь им тогда не придется платить, если я соглашусь их просто провести, куда они хотят. А я не собирался делать таких вещей, тем более бесплатно. Зачем мне подобная глупость может быть нужна? Такие просчеты не приведут меня самого ни к чему хорошему. Кому надо, пусть рискует собственной головой. Бесплатно. Тоже мне, придумали. Мне что, заняться тут больше нечем. Вот еще». Буду я их по лесу водить бесплатно. Умники нашлись. Вообще-то, в данной ситуации они должны были быть рады, если бы я хотя бы за деньги согласился бы им подобным образом подсобить. Но я же не полный идиот. Зачем мне им помогать искать дерево в лесу, если они потом меня же на этом же дереве и сожгут? А что, скажете, что все не так? Естественно, что подобное отношение к данному вопросу всем этим людям не понравилось. Но помочь им в этом вопросе я ничем не мог. Для этого они должны сами понимать, что и как им нужно делать. А я, так уж и быть, буду заниматься своими делами. Я же не просто так дал им четкий намек на то, что в данном случае воспринимаю себя уже как обычного охотника и рыбака, но не более того. Если же кого-то из них что-то не устраивает, то в данной ситуации им остается только одно, им самим придется решать такой вопрос. Уйдя поглубже в лес, я уже привычно подобрал свертки с травами и шкурами, и бросился в обход деревенских полей, при этом услышав достаточно быстро нарастающие крики со стороны опушки. Видимо, управляющий баронством все же решил взяться за дело, потому что там, среди криков, можно было услышать даже свист кнута. А это все-таки весьма серьезный аргумент. Я же в данном случае просто обошел поля, которые располагались вокруг деревни, по кругу, и вышел к этому самому повороту дороги, где меня уже ждал торговец. «Видимо, он даже не стал в деревне как-то задерживаться. Ну а что? В деревне ему сейчас просто нечего делать. Он заранее скупил все, что ему было нужно. Ну, показывай. Что у тебя тут есть интересного?» Заметив меня, сидящего на пеньке под деревьями, торговец тут же подошел, хотя я появился у него за спиной, что для этого человека должно было быть весьма неожиданным сюрпризом. «Давай сначала травы, а потом и шкурки». Тихо усмехнувшись в ответ, Я выложил перед ним все то, что принес. Сначала это был именно сбор лекарственных трав. Весьма солидный. Я заранее разложил травы по отдельным мешкам, чтобы они не перепутались. Все было высушено и подготовлено. Он сверился с имеющимся у меня списком и тут же выдал мне десяток золотых монет, которые теперь весьма приятно оттягивали мой пояс. После чего он принялся рассматривать шкурки, которые я ему предложил. В этот раз я принес их куда больше и поэтому он мог спокойно заплатить мне за них еще пять золотых. И только затем он увидел у меня за спиной шкуру той самой лани. Я ее свернул в аккуратный рулон и держал напоследок. А это что? Его удивление буквально ножом можно было резать и на хлеб намазывать. Он действительно сильно удивился. Более того, он сразу вцепился в эту шкуру, оказавшуюся достаточно тонкой и аккуратной аж двумя руками. Словно заранее понимал, что такой материал ему найти будет достаточно сложно. Я же в данном случае мог только улыбаться. Он минут десять мял, принюхивался и даже покусывал эту шкуру. Но я ее обработал достаточно хорошо, поэтому я за этот товар был вполне спокоен. Чего не скажешь про других разумных. В частности, я имею в виду самого этого торговца. Его удивление от появления такого товара буквально наружу лезло. Настолько оно было явным. Я же в данном случае просто насмехался над его удивлением. Оказалось, что он не ожидал от меня такого сюрприза. «Это молодая лань из дикого леса», — наконец-то пояснил ему я, что на данный момент ему предоставил. «Думаю, что подобный товар вам будет интересен». Естественно, что он был ему интересен. Человек, который скупал чуть ли не с радостью шкурки с брюшка тарантула, был готов забрать у меня эту шкуру лани буквально с руками и ногами. «Такие шкуры я буду брать дорого». Аккуратно выдохнул он и принялся старательно собирать все то, что у него было с собой. Конечно, на проезд до столицы королевства он себе немного денег оставил, но все, что было в виде серебра, меди и нескольких золотых монет, он мне выдал. За эту шкуру я получил в общей сложности 20 золотых. И уже только поэтому понял, что такая торговля имеет неплохие возможности к существованию. Теперь я был убежден в том, что все же смогу таким образом зарабатывать деньги. Что тоже для меня было немаловажно. Тем более в такой ситуации. Я объяснил ему все причины того, почему именно не могу больше торговать возле паучьего лога травами. И надо сказать, что он все прекрасно понял. Даже посмеялся над тем, как тот бесноватый священник разорялся. Но смех этот своеобразный. Про такое обычно говорят «смех сквозь слезы». Поэтому я сказал ему о том, что нам придется торговать там, где люди не кидаются на меня, а сначала стараются перепроверить имеющуюся информацию. В частности, это можно было сказать именно про меня. «Вообще-то они забывают об одном большом нюансе. Есть такая глупость, как индульгенция», – задумчиво проговорил торговец, но, заметив, что я его просто не понимаю, тут же пояснил. «Они сами ее ввели. Это своеобразное разрешение на различные глупости со стороны Вселенского Патриарха. Вот, например, собираешься ты согрешить». И боишься, что единая церковь тебя за это накажет. А тут пошел в центральный храм и купил эту самую индульгенцию, и все. Греши, сколько тебе влезет. Ни один священник тебе слова не скажет. Говорят, что при помощи такой своеобразной отговорки можно даже самые страшные грехи вроде убийства замолить. Только стоит такой свиток не меньше ста золотых. Однако, если он у тебя есть, то ты можешь даже колдовством заниматься. Так, по крайней мере, в столице говорят. Если хочешь, то могу узнать. Если у тебя такой документ будет в руках, то никакой священник тебе не страшен. Сунешь ему в нос этот свиток, и все. Ему придется уйти, и не солоно хлебавши». «Прекрасно это все, конечно», — тихо покачал я головой, и при этом грустно вздохнув. «Но кто помешает этому идиоту взять и отнять у меня подобный документ? Мне бы что-нибудь другое. Я ведь не знаю того, на что эти умники могут вообще пойти». Мне нужен такой аргумент, чтобы я им мог всех данных индивидуумов в ступор вогнать и заставить оставить меня в покое. Только где же его возьмешь? Торговец пообещал узнать все, что только сможет. Кстати, звали его Игорем, Игорь Баров. Как оказалось, сейчас он зарабатывал авторитет. У его отца было достаточно серьезное торговое дело. Он имеет несколько лавок в разных городах королевства и занимается постоянным извозом товаров. А вот сын молот И поэтому старик Баров отправил парня заниматься собственным делом. Если тот докажет, что что-то может, хотя бы в течение нескольких лет, то тогда он получит в наследство дело старого торговца. Если же не сможет ничего, а банально разориться, то тогда наследство ему не видать, как своих ушей. Ну, вообще-то, свои уши нужно увидеть в воде той же реки. Никогда не понимал этой поговорки. Но сейчас не это было важно а именно то, что данный индивидуум почувствовал возможность заработка. Ну а что вы думаете? Одни только травы с территории дикого леса стоят недешево. Уже только поэтому можно понять, что выгоду он явно почувствовал. А если я еще и смогу предоставлять ему шкуры местных животных, все станет куда интереснее. Надо над этим вопросом как следует поразмыслить. Я ему пообещал, что постараюсь подготовить к его приезду еще что-нибудь подобное, если получится». К тому же, за эти месяцы и тех же шкурок тарантулов у меня запаслось достаточно много. Так что мне было чем его порадовать, в случае необходимости. Но также он пообещал узнать все возможное по поводу того, каким образом можно будет раз и навсегда успокоить священников. Должен быть способ. Ведь в других местах живут же травники. Ну, если так подумать, то в данном случае есть только один вариант, — криво усмехнулся я, и, заметив с его стороны задумчивый взгляд, просто пожал плечами. Это стать поставщиком лечебных трав для самого Вселенского Патриарха. Все. Другого варианта тут просто нет. Сам понимаешь, именно против Вселенского Патриарха никто из них и слова не скажет. А вот действовать так, пока ты никому не известен и не нужен, для них в порядке вещей». Надо сказать, что, услышав такое предложение, этот молодой торговец изрядно задумался. После чего мы с ним распрощались. Я пошел обратно в лес, а он направился по своим делам. В столицу. Там как раз и находился основной магазинчик его отца, и именно там был тот самый центральный храм Единой Церкви, где можно было попытаться хоть что-то узнать. Вроде бы именно там, как он подозревает, есть возможность кое-что уточнить у более-менее адекватных священников. Например, поинтересоваться самим фактом того, что лучше сделать для защиты собственных позиций. Так что придется подумать над этим вопросом. Очень тщательно. Я понимаю, что он, возможно, захочет таким образом еще больше подзаработать, «Ну, ради собственного спасения можно и постараться. Например, шкуру того медведя приготовить. Только вот ее будет сложность притащить на продажу. Именно из-за того, что она слишком велика. Пока позволяла погода, он мог сюда приехать еще один раз. Я заранее его предупредил о том, что зимой торговать нет смысла. Да и зачем мне рисковать, шастая по снегу? Тем более, что он и сам в этом случае должен понимать тот факт, какие у меня могут возникнуть сложности из-за этого» убедившись в том что мы с ним полностью рассчитались я отправился во свояси а этот разумный сел на свою лошадь и поехал по дороге видя вторую лошадь с телегой на поводу вы же не думаете что он в одиночку вот так вот путешествовал слишком дорого это может обойтись как я уже сказал в местных лесах разбойников не было именно из за того что подобное могло очень плохо закончиться для такого смельчака на это вряд ли кто то пойдет так как в данном случае стоило учитывать тот факт что здесь слишком часто можно было наткнуться на каких-нибудь слишком кровожадных тварей. Хотя это были обычные хищники. Обычные для дикого леса, но не для людей. Так что рисковать тут вряд ли кто-то захочет. Для этого нужно вообще остатки мозгов растерять. Возвращался я домой достаточно довольный. Все получилось так, как я и хотел. К тому же, судя по тому, что должно было сейчас происходить возле опушки, где обычно проходила торговля, «Кому-то мало не покажется, так как я понимал, что подобные обиды тот же управляющий баронством не забудет. Я видел то, как поморщился недовольно кузнец, когда услышал о том, что лекарственными травами с жителями деревни я больше торговать не буду. Он явно был недоволен этим фактом, ведь не так давно я ему неплохо так помог. Помните, когда он чихнуть боялся? Это ведь тоже не случайность. Я ему тогда помог вылечить практически сразу две проблемы. Он явно все это запомнил». И, скорее всего, заранее предполагал, что подобный случай может как-нибудь повториться. Если подобное произойдет, то в сложившемся положении ему помочь уже будет просто некому. А ему нельзя болеть. В данном случае подобное может быть чревато огромными проблемами. Скорее всего, если этим красавцам удастся достаточно легко отделаться от управляющего, а несколько ударов кнутом я не считаю серьезным наказанием после случившихся событий, то от кузнеца им достанется далеко не слабо. Да и дома их ждет сюрприз, так как их собственные жены будут просто в бешенстве. Я же просто шел по своим делам, радостно усмехаясь и даже пытаясь насвистывать какую-то мелодию. Именно потому, что сейчас прекрасно осознавал один очень важный факт. И этот факт открыто говорил о том, что у меня впереди просто есть шанс, шанс получить то, что я хочу. но хотел я в первую очередь получить возможность жить, жить спокойно и не переживать о том, что кто-то может захотеть мне навредить только из-за того, что я каким-то образом перешел ему дорогу. И говоря об этом, я не шучу. Среди таких уже затесались церковники. А это все же важный нюанс. Скорее всего, эти люди не успокоятся и постараются сделать все возможное, чтобы вернуться. Судя по рассказу управляющего, он предпринял все возможные меры, чтобы избавиться от церковника. Молодец. Только вот одного я не понимаю. Зачем было до этого доводить? Да, он сказал мне о том что кого-то там наказали за случившийся казус. Судя по всему, этот казус касался также и того самого земляного масла, которое они умудрились использовать в этом костре. Я за это им благодарен. Только мне-то от этого какая польза? По сути, подобное мне ничего, кроме лишних нервов и переживаний, не принесло, так как я теперь банально не знал того, кому я могу доверять во всей этой ситуации. Кто бы они там ни были, но эти люди вывели меня из себя». Так что, что с ними будет дальше, меня уже никак не касается. Однако я все равно решил, что, несмотря на весь этот плодотворный день, все равно постараюсь вернуться назад, чтобы проверить свои ловушки, которые я осторожно поправил перед тем, как решил выйти к деревне. Мало ли, что там будет дальше происходить. Лучше быть уверенным в том, что все пойдет именно так, как это нужно мне, а не кому-то там. Ведь я видел злые взгляды этих самых христиан, которые явно были недовольны случившимся фактом. скорее всего они вполне могут попробовать как-то мне отомстить. Я не знаю как и не знаю кто. Могу сказать только о том, что есть у меня стойкое ощущение того, что они все равно себя проявят. А если это и произойдет, то мне надо быть готовым к тому, что их неприятно удивит моя подготовленность. Но не хочу я становиться очередной жертвой глупости. Если есть у меня определенные предположения, то мне лучше быть готовым к тому, что всегда найдутся любители подпортить кому-нибудь жизнь». И лучше сделать так, чтобы эти самые любители вообще ничего не могли сделать, а банально сами оказались в ловушке. У меня есть возможность все это провернуть. И именно этим фактом я и собирался воспользоваться. В этот раз торговец привез мне достаточно много пеньковой веревки, и я принялся работать над ней, старательно подготавливая ее именно так, как меня учил Петрович. Сначала я собирался содержать ее некоторое время в специальном травяном настое. Потом буду натирать маслами после чего ее надо будет подвесить под грузом, чтобы она высохла в таком положении. Тогда эта веревка станет даже прочнее, чем была сейчас. При этом станет более гибкая и скользкая, что важно. Особенно, когда ты готовишь какие-нибудь ловушки, которые могут в один прекрасный момент спасти тебе жизнь. И недооценивать этот факт я бы никому не советовал. Всегда нужно быть готовым к тому, что в один прекрасный момент ты просто будешь вынужден играть по чужим правилам. Это важно. «Никогда не стоит сбрасывать такие нюансы со счетов. Конечно, всегда могут найтись те, кто откровенно заявит, что в данной ситуации не имеет никакого отношения к потенциальным проблемам. В данном случае я имею в виду того же управляющего баронством Деграс. Видели бы вы то, как перекосило его лицо, на котором он пытался отпустить солидную бороду, когда я упомянул о том, что сам прекрасно видел его, сидящего в своей собственной колясочке» и спокойно смотрящего на бесноватого священника, который ему в тот момент ничем не мешал. Вот кто ему мешал именно тогда вмешаться и постараться исправить положение? Никто не мешал. Однако он решил сыграть по-своему. И как результат, этот разумный сам столкнулся с тем фактом, что не смог ответить на мои вопросы. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что у него фактически все было заранее обговорено. И я с этим даже спорить не буду. Практически так и было, если не считать того факта, что в сложившейся ситуации ему пришлось наткнуться на тот факт, что для начала ответить надо на мой вопрос о том, почему он сам с самого начала не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить безумие, творящееся прямо у него на глазах. Именно поэтому он просто не имел возможности вообще что-либо сказать, так как все его оправдания уже выглядели как одна большая глупость, так как положение дел было таково, что ответственность в данном случае по всем признакам была именно на нем, и как бы он ни пытался в данном вопросе постараться сыграть эту игру по-своему, у него банально ничего не выйдет. Разобравшись с веревкой, которую отправил отмачиваться в травяной раствор, я снова подхватил свой уже привычный набор рейнджера, как я называл лук, копье, несколько стрел, два ножа и короткий меч егеря, а также и тот самый коробок, который носил на спине, куда собирал все свои интересные для меня находки после чего отправился пройтись по ближайшей территории. Скоро наступит вечер. Но мне надо было убедиться в том, что поблизости нет никаких сюрпризов вроде той самой куницы, которая меня едва не поймала после первой удачной торговли. Я этот случай забыть до сих пор не могу. Поэтому решил подстраховаться и еще раз, как можно аккуратнее и тщательнее обойти все ближайшие территории. Мне не нужны какие-либо сюрпризы. Хватит с меня и того, что я уже один раз наткнулся на подобный сюрприз прямо в своей хижине на дереве. Больше я таких фокусов не допущу, сам не допущу и другим не дам сделать, так как сам прекрасно понимаю, что в данном случае главный риск связан именно с моей собственной жизнью. Если я сделаю такую глупость и банально позволю снова свершиться подобному, то еще неизвестно то, как будет обстоять ситуация в будущем, особенно если сейчас все животные ищут пропитание, делая запасы на всю зиму. Так что заранее можно ожидать появления каких-нибудь своеобразных искателей. Я имею в виду именно тех же куниц или белок, которые будут искать оставшиеся плоды на деревьях. Те же кабаны активизировались, что, кстати, могло дать мне возможность все-таки подловить одного-двух кабанчиков, чтобы пополнить запасы мяса. Моя своеобразная кладовая уже была полностью забита пищей. Я уже начал складывать запасы в другом дупле, на которое я также постарался сделать своеобразную дверь. Но не только. Заранее учитывая тот факт, что для той же местной белки такая дверь, сделанная из плетенных веток и венка, особой угрозы не представляет, я поставил в таких кладовых еще и самострелы. Сам я знаю о том, что они там есть, а вот белка не знает. и Если она попытается открыть такую дверь, то сначала ей ничего не грозит, но когда она сунется внутрь и обязательно заденет специально поставленную ветку, то ее ждет неприятный сюрприз. Она получит тяжелую стрелу прямо в грудь. Глаз тут выцелить будет сложно. А вот по центру своеобразного дверного проема стрела вылетит. И тогда я найду вора, даже если он выживет после подобного сюрприза. На следующий день я снова сходила опять к тем же самым орехам, которые уже старательно обобрали местное животное. А под деревьями земля была практически перепахана. Ну а что вы хотите? Тот же сихач местного разлива, прежде чем подобрать подобный орех с земли, Сначала вскапывает своими бивнями землю где-то сантиметров на двадцать в глубину, так что ничего удивительного в том, что вся земля возле этих деревьев была тщательно разрыхлена, я сейчас просто не видел. Однако стоит сразу заметить, что я все же нашел пару веток с сохранившимися орехами. Достаточно большими и наверняка вкусными, только вот они были далековато, поэтому те же белки их и не доставали. Ветки были не сильно большие, но длинные, немного подумав, Я решил использовать тот самый крючок, который у меня был с собой. Ну а что? Вдруг я рыбку половить захочу. Внезапно так. К тому же он весил не так уж и много. А тут пригодился. Мне пришлось три или четыре раза бросать крючок, прежде чем я все-таки зацепил за нужную ветку и смог ее притянуть туда, где постарался обобрать эти орехи. Надо сказать, что они были достаточно крупными и, скорее всего, весьма сочными. Я имею в виду сердцевину. Кабанам с дикого леса было все равно. Корочка у этих орехов, я имею в виду скорлупу, была достаточно мягкая, так что в данной ситуации я мог набрать практически целый коробок чуть ли в мой кулак орехов. Немного подумав, я решил использовать эти орехи как приманку. Кабаны прекрасно чувствуют их запах. Так кто мне мешает взять один орех, разломав его как следует, использовать для собственных нужд? Мне достаточно будет просто им что-нибудь протереть, чтобы запах ореха был. Или раскрошить его и просыпать дорожку. Тогда кабаны сами придут, куда мне надо, и перероют все вокруг, а я выцелю того, кто мне нужен, отставшего кабанчика. Убью его и постараюсь как можно быстрее забрать. Для этого мне надо было подготовить место. К сожалению, из-за размеров этих кабанчиков подобное сделать было не так-то легко, поэтому нужно было сделать так, чтобы кабан, попавшийся в мою ловушку, практически мгновенно исчез, поднятый на дерево. Это нужно было провернуть очень быстро, чтобы его старший сородич, который будет поблизости, не начал бесноваться и не успел сообразить, что случилось. Иначе у меня все равно будут проблемы. И лучше этого не допускать в принципе. Поэтому я принялся старательно планировать, что буду делать дальше. Старательно продумав все до мелочей, я подготовил целый своеобразный механизм подъема. С большим трудом мне удалось поднять на дерево груз в виде пары тройки толстых бревен. Мне нужно было взять груз весом минимум раза в два, а то и три тяжелее, чем может весить сам такой кабанчик. Тут уже ничего не поделаешь. Надо действовать осторожно. Как я поднимал это бревно от упавшего дерева, лучше не упоминать. Оно весило килограмм под триста, если не больше. Я точно его вес сказать в принципе не могу. Однако скажу только то, что мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем я сумел это сделать. Мне пришлось использовать систему перетяжек и креплений, прежде чем я сумел поднять его на нужную высоту. Тем более, что в этот раз я решил использовать что-то вроде своеобразных полозов. Просто вспомнил о том, как видел возле замка барона передвижение тяжелого груза. Я уже не помню того, что именно тогда так тащили. Для меня это не особо важно. Тут важнее другое. Я вспомнил, что такие грузы обычно выкладывали на бревна, которые, вращаясь, помогали двигать предметы. Я просто подумал о том, что такое же бревно или обрубок такого бревна можно использовать для того, чтобы тянуть такой же груз. Просто во время моих экспериментов я понял, что в этом обрубке нужно сделать своеобразную канавку, желательно по центру, чтобы веревка не соскальзывала. А само это своеобразное бревнышко надо закрепить так, чтобы оно вращалось, но с места не уходило. Получилось своеобразное колесо, но оно стоит на месте и дает возможность проходить через него мои веревки. Результат я увидел практически сразу. Через несколько таких своеобразных бревнышек, расположенных змейкой, мне было куда проще тянуть груз на самый верх. Я уже потом узнал о том, что на Земле подобные предметы назывались блоками. И с помощью блоков можно было переносить, поднимать или еще что-нибудь делать с достаточно большими грузами. Однако, хотя мои изделия и выглядели весьма несуразно, сразу стоит отметить тот факт, что были они достаточно эффективными. Я сумел поднять такие бревна на самый верх нужного мне дерева, после чего также поднял туда еще грузы. Закрепив эти бревна как следует к дереву, я постарался подсоединить к этим своеобразным блокам в виде противовеса само дерево. Пока что оно их и держит. Но потом, когда я обрежу веревку, и груз понесется вниз, Эти самые своеобразные блоки, вращаясь, позволят поднять наверх то, что будет с другого конца веревок, которые я скрутил в достаточно толстый канат. Теперь у меня была возможность быстро поднять груз, не переживая о том, что веревки порвутся, что в данном случае все же играло определенную роль и давало мне возможность быть более эффективным в этом вопросе. Теперь мне нужно было просто заманить добычу под это дерево, нанести свой удар, быстро закрепить крюки на тушке, и буквально рывком поднять груз на самый верх. Учитывая нюх этих животных, я понимал, что мне нужно все сделать так, чтобы моего запаха было как можно меньше. Мстительность кабанов входила в легенды, поэтому я заранее подозревал, что подобное животное не простит мне такой казус. И явно постарается отомстить. Любой ценой, неважно как и когда. Важно то, что оно попытается это сделать поэтому мне предпочтительно было бы как можно меньше привлекать к себе самому внимание старательно удерживая таких животных на максимально большой дистанции. Возможно, кто-нибудь тут же нашелся бы, чтобы попытаться намекнуть мне на тот факт, что с моей стороны было бы неплохо постараться убить именно вожака. Но, как я уже говорил, этот кабан был слишком крупный. В нем было минимум пара тонн чистого веса, если не больше. Как вы себе представляете подобную охоту? Да я его вообще поднять никуда не смогу. Зато вокруг него будет бесноваться стая кабанов. К тому же никогда не стоит забывать о том, что кабаны могут и друг друга сожрать за неимением другой пищи. Зубки-то у них для этого есть и немаленькие. Именно поэтому я бы не был настолько наивен. Вот одинокого кабана секача убить можно попытаться. И то для этого мне придется очень сильно постараться. При этом надо скрыть следы крови, что очень нереально сделать. Так как только ты начнешь свежевать тушку такого гостя, запах крови тут же разойдется по всем ближайшим территориям. И тут же объявятся хищники, которые с удовольствием проверят то, откуда это так яростно несет свежатиной. Так что лучше уж сначала убедиться в том, что у меня есть все необходимое для этого. Подготовив место для ловушки и еще немного подумав, я все же решил, что мне лучше будет попытаться поймать кабана в петлю. Ну, знаете, на земле лежит петля. Кабан проходит через нее, и петля резко стягивается, поднимая его вверх, где я его и убиваю. А что? Так и мне не надо будет рисковать, спускаясь с дерева почти в самую гущу стада кабанов, и сами кабаны так и не поймут, что произошло. Возможно, даже сам их секач испугается. Вдруг он подумает, что здесь какой-то хищник завелся, который его отпрысков, достаточно крупных, вот так вот, по щелчку пальцев, практически мгновенно пожирает. Может быть, надо подумать. «А лучше попробовать. Ну а что мне остается?» Сначала я хотел положить веревку простой петлей на земле, но потом понял, что с учетом того, как кабаны идут и своими мощными пятками поднимают все вокруг, включая упавшую листву, можно понять, что для них поддеть такой канат, который я сейчас накрутил, для них проблемой не будет. Поэтому я решил его немножко углубить в землю, сделав так, чтобы он мог соскользнуть из своей ямы, захлестнув петлей ноги кабана. Конечно, кого-нибудь это может удивить. Почему я только про кабана говорю, а никак не про свинью? Тут есть проблема. Для начала стоит учесть тот факт, что свиньи обычно ходят с от под свинков. И убив свинью, я фактически обреку на гибель всех этих поросят. Оно мне надо. Я не хотел делать так, чтобы этот лес полностью вымер. Пусть живут здесь животные. Я же охочусь на них по необходимости. Мне нужна еда». Мне нужны шкуры, чтобы сделать себе нормальную, хорошую одежду. Ну, хорошую, я имею в виду прочную. Кожаная одежда в лесу самое то. Колючки и ветки не рвут ее. Я вроде бы недавно обзавелся у Татьяны нормальной одеждой. Ну, сколько времени прошло. А я уже замучился ее зашивать. Уже заплатка на заплатке. Извините меня, но мне все равно надо же этот вопрос как-то решать. Поэтому убивать я буду кабана. Небольшого, но кабана. Все как следует приготовив, я замер на дереве, выбрав место поудобнее, и все подстроив таким образом, чтобы кабаны, идущие по своей обычной тропе, почувствовали запах свежих орехов. Я на это дело аж три ореха извел, сначала расколов и очистив от скорлупы, потом фактически в порошок перетерев сердцевину. И вот этот самый порошок я аккуратно, маленькой тропиночкой, просыпал вплоть до того места, где просто раскидал по поляне несколько расколотых орехов так сказать, в качестве своеобразной компенсации. Ну, чтобы они не зря сюда пришли. И теперь мне оставалось только ждать. Так сидеть на дереве мне пришлось несколько часов. И два дня я эту ловушку готовил. Я уже молчу про те самые блоки, которые мне пришлось заранее несколько дней вырезать. По ночам. Днем у меня другие занятия были. Зато теперь у меня были эти самые блоки, и я мог спокойно действовать. Причем я понял, что если, например, взять один блок, просверлить в нем дырку и подвесить его на что-нибудь достаточно прочное, сделав в нем своеобразное крепление с другим таким же блоком и объединив их в единую систему веревкой, я фактически облегчаю себе подъем груза в несколько раз, так как каким-то образом эти вращающиеся блоки большую часть нагрузки брали на себя. И как факт, таким образом, мне было проще поднимать большие грузы. Но сейчас мне нужно было использовать противовес, а это простейший из вариантов, чтобы сделать все быстро. Когда появился все-таки кабан-сикач со своей толпой поросят и подсвинков, не считая кабанов поменьше и пары свиней, я уже хотел пойти отдыхать, но хруст ломаемых кустов и грозное похрюкивание четко дали мне понять, что мой план начал действовать. Кабаны купились на запах свежих орехов и теперь шли старательно своими пятаками, вынюхивая для себя угощения. Тем более, что это место им было не совсем знакомо. Так откуда здесь могли взяться орехи? «Я думаю, что будь эти кабаны разумными, то они явно задали бы этот вопрос. Но сейчас их это не интересовало. Их ввел инстинкт. Я пропустил несколько крупных кабанов, включая сикача, через свою петлю, пока не увидел подходящего мне кабанчика, который шел, фактически не обращая внимания под ноги. По той простой причине, что перед ним прошло несколько довольно мощных кабанов, которые уже все обнюхали. Даже мою петлю нашли». Но они не знали того, что она для них угрозу какую-то представляет. Поэтому никак на нее не отреагировали. А вот он вошел в петлю хорошо. И именно сейчас я резко перерубил топором веревку, которая удерживала через блоки груз. И он с скрипом понесся вниз. Все стадо замерло на месте, когда послышался незнакомый им звук. И в этот момент петля с довольно громким шелестом и шорохом схлестнулась, захватив с задней ноги кабана, которого я выбрал. Он успел только пораженно взвизгнуть, когда его туша взлетела между ветками вверх. Тут его уже ждал я, наперевес со своим копьем. И как только он завис передо мной, я резко нанес удар копьем как раз в то место, где у него должно было быть сердце. Он успел еще раз хрюкнуть, после чего обмяк. Хотя я знал о том, что кабаны бывают уж очень живучими. Не зря на них охотились целыми отрядами копейщиков. Эти твари могли быть опасны, даже сильно израненные. Но это был молодой кабан, и его шкура была еще не настолько прочная и толстая, как у того же вожака этой группы. Конечно, его виск привлек внимание вожака, который недовольно повернулся. Но тот факт, что я копье оставил в вранье, не давая крови вытечь, все-таки не встревожил кабанов лишним запахом. Они быстро нашли угощение на поляне, подъели его, после чего недовольно хрюкая отправились во свояси. И практически никто из них не обратил внимания на то, что один из довольно крупных особей их стада банально исчез, чем я воспользовался. Только после того, как поляна опустела, я принялся его аккуратно разделывать. Как я и говорил, на запах крови достаточно быстро прибежали молодые волки. Здесь вообще было интересно. Молодые волки действовали как своеобразные разведчики у стаи волков. Они бегали и разыскивали любую возможную добычу или угрозу для их стаи, а потом приводили на это место всю стаю, Однако, кроме крови под деревом, они ничего здесь так и не нашли. И это их немного удивило. Они покрутились по поляне. Кровь слезали, а потом ушли воспояси. Сняв шкуру с кабана, я принялся разделывать тушу и прятать мясо в ближайшем заранее подготовленном мной дупле. Туда я заранее натащил соли и принялся солить мясо, заготавливая его на будущее. Не в самом дупле. Я же не идиот. Такое количество соли могло убить дерево, А мне это было ни к чему. Я сначала затащил туда своеобразную глиняную посуду, в которой все это и делал. Потом я закрыл это дупло той самой пельтенной дверью, установив внутри самострел. Шкуру я забрал с собой, отправившись к дому. С этой добычей провозился я почти сутки. Но мяса было много. Шкуру я отправил на отмачивание в соляном и травяном растворах. Внутренности, как всегда, использовал на рыбалке. Только спустя двое суток, после начала этой своеобразной охоты, Я наконец-то смог отдохнуть. И лишь потом я вдруг вспомнил о том, что мне надо было пройти и проверить мои ловушки, которые были в лесу на тропе, идущей к паучьему логу. Так как я понимал, что если какие-нибудь любопытные все же захотят меня выследить, то они пойдут именно по тому самому пути, по которому обычно хожу и я сам. И в данной ситуации у меня есть шанс их неприятно удивить. Кстати, проверяя тропу, я все же заметил, что одна ловушка точно сработала. Ближайшая к деревне. Огромная бухта вьюнка лежала на земле. Причем, замечу сразу, местами она была порезана и порублена, а обрезки разбросаны в стороны. То есть тот, кто это делал, имел при себе либо острый нож, либо топор. В лес с топором ходит только лесоруб. Себя я не считаю. У меня выбора не было. Я зарабатывал всем, чем только мог. А деревенские жители такого себе не позволяли. Не хотели просто». Поэтому чаще всего с таким инструментом в лес ходил именно лесоруб. А лесорубов в деревне было только два. Неужели эти идиоты все-таки решили сходить в лес, да еще и за мной проследить попытались? Интересно, а как они себя сейчас чувствуют? Судя по тому, что их распухших тел поблизости не было, они все-таки сумели уйти в деревню. Даже если они и выжили, мало приятного им сейчас доставят эти иголки из фьюнка. Но я в этом не виноват». «Нечего ходить там, где тебя не просят». Это им еще повезло, что они не прошли дальше по этой своеобразной тропе. Там у меня была собрана одна из самых первых ловушек. Там вьюнок так разросся, что при падении мог перекрыть пространство размером где-то на десяток метров. По сути, он мог накрыть небольшую группу из трех-четырех человек, если не больше. Представьте себе такой сюрприз. Тут один не знаешь, как из-под него выбраться, а рядом бьются еще три или четыре таких же идиота. Скорее всего, оттуда этот умник не выбрался бы. Аккуратно полив этот вьюнок водой, сделав так, чтобы он сам сложил свои иголки, я снова поднял его на дерево. Ничего, если этих людей мало что может научить, а в частности, я уже сам убедился в том, что они просто необучаемы, то снова кто-нибудь вляпается в эту же ловушку. Сами будут виноваты. Я же не прошу их ходить за мной. Нужно им дерево из дикого леса. «Ну так идите сами в дикий лес и рубите. Где находится граница с диким лесом, они все знают. Да, ее пропустить-то просто невозможно. Возьмите хотя бы те же деревья. В диком лесу деревья минимум в два раза крупнее. Они более коренастые, более разлапистые, стволы толще. Разницу эту не заметить невозможно. Добавьте сюда и кусты. Кусты там тоже более крупные. Ягоды крупнее. Все крупнее. Про животных я молчу». «С животными им лучше не встречаться, иначе очень плохо все это закончится». Поправив ловушку, я вернулся домой и пошел к своей рукотворной заводе, так как пора было уже чего-нибудь наловить свеженького. Я не зря вспомнил про рыбалку. Как раз наступало время, когда я собирался снова пойти поторговать. Отнесу к деревне очередную партию рыбы, и соленой, и свежей. А заодно я узнаю последние новости. Есть у меня впечатление, что будут некоторые претензии ко мне». От кого? Да это и не суть важно. Важно то, что они будут. Начнем с того, что с прошлого раза там остался явно один болезненный ребенок. Скорее всего, его болезнь уже прогрессирует. Но если они его сами вылечили, то я буду только рад. Только вот в этом я сильно сомневался. Скорее всего, он на данный момент может вообще мучиться с горячкой. А там дальше будет еще хуже. Попутно можно будет узнать о том, что случилось с лесорубами с теми самыми, которые с фьюнком воевали. Можно посмеяться, заявив о том, что неужели лесорубы уже в вьюнок собирать стали. А если спросят о том, откуда я это узнал, просто скажу, что увидел порубленный в вьюнок. Кому-то он, видимо, мешал. Хотя люди, живущие поблизости от леса, стараются это растение обходить стороной, заранее зная тот факт, что те же самые колючки с этого вьюнка имеют свойство крошиться и ломаться. То есть, когда ты его пытаешься порубить, то можешь повредить эти самые колючки, которые разлетаются в разные стороны, как осколки. Так можно получить много неприятных сюрпризов и даже слепнуть, если эти осколки в глаза попадут. Хотя, по сути, из такой ловушки выбраться было возможно. А знаете как? Да тут тоже все вроде бы и просто, и сложно одновременно. Надо было, он когда на тебя падает, я имею в виду эту бухту сплетенного в янка, именно тебе нужно, либо риск рвануть в сторону, чтобы выкатиться из-под падающего растения, а не стоять и не пялиться вверх, удивляясь тому, что происходит. Либо банально замерить на месте, просто упав на землю плашмя. Вьюнок на тебя сверху рухнет, а ты просто полежи на месте, не шевелясь. Пройдет некоторое время, и вьюнок, в тех самых местах, где его поверхность к чему-то прилегает, просто уберет эти иголки, они там ему не нужны. это иголки – это его природная защита. И именно тогда можно постараться аккуратно шевелясь как можно меньше, выползти из-под этого в юнка Да, ты будешь поколот его иголками. Но это будет минимальное повреждение по сравнению с тем, что ты получишь, если будешь довольно быстро отмахиваться топором, пытаясь все это разрубить и убрать со своего тела. К тому же, как я уже не раз говорил, руками его брать не рекомендуется. Больно очень будет. Так что сейчас я был уверен в том, что эти самые умники, которые пошли по моему следу, На данный момент чувствует себя очень плохо. Именно поэтому я и предполагал, что будут сюрпризы. Будут попытки меня в чем-то обвинить. Не знаю в чем. Да и не суть важно в чем. Важно, что это будет. Сейчас эти люди уже и сами поняли, что особой помощи от меня не получат. Раньше, когда Петрович был жив, от ожогов в юнка он давал специальную мазь, которая облегчала страдания несчастного, попавшего в такую ловушку. Однако тут ситуация обстояла именно так, что эти люди лишились возможности получать лечение. Именно тем своим поступком, когда постарались отправить меня на костер. Вы до сих пор считаете, что я в чем-то не прав? Я же так не считаю. Я считаю, что был в своем праве. Я защищал собственную жизнь и собственные интересы. Уже только поэтому я понимаю, что выбора у меня просто нет. Мне необходимо действовать на опережение. Они не хотели, чтобы рядом жил травник? Травника рядом больше нет. Сами напросились». Кстати, надо будет в этот же день, немного позже, все же сходить к той самой деревне, где я уже как-то бывал. Снова продам там лекарственные травы, а заодно переговорю со старостой по поводу появления торговца. Думаю, что староста будет только рад тому факту, что в их деревню начнет приезжать торговец. Ведь это возможность что-нибудь продать и даже прикупить, а это важно. Для любой деревни это важно. И тут спорить даже не стоит.